Глава 12. Катерина Громова не раз намекала, что понимает, о чем говорят духи предков в своих свечах. Ее прапрадед, как рассказывали старые легенды, тоже мог говорить с ними. Я сам не слышал слова духа из амулета, но понимал, что он хочет помочь и что для этого нужно сделать. Я прошел мимо оборонительных башен с пушками по холодному песку пляжа. Море сейчас почти успокоилось, только слабые волны выплескивались на берег. Я встал на самый краешек, куда доставала вода. Однажды я и мой брат еще в детстве на спор поплавали в этом море в это же время года, когда отец взял нас в поездку по делам. Потом Кир пару недель лежал в постели с болевшим горлом, а я находился рядом с ним, снывший от ремня задницей. Отец такое купание не оценил. От воды тянуло сильным холодом. Флот не видно, разумеется, он слишком далеко, Я обхватил обеими руками теплую гладкую поверхность амулета, свеча под стеклом замерцала ярче. Корабли, их много, транспортные и десантные суда, вокруг них сторожевые корабли. Рядом здоровенные дредноуты с вооружением, как у Рик, и один линкор, огромный, на фоне остальных. Я будто был там, слышал волны и как отдают команды, даже будто ощущал качку под ногами. Хуже всего был большой корабль с плоской палубой, на которой стояли крылолеты, готовясь к вылету. Хотя нет, сначала сядут те, которые кружили над ним. Те самые, что сбили нашего летуна. Внутри дредноутов, линкора и корабля со взлетной палубой заметно мерцание. Если сами корабли я видел, как сквозь серый туман, то из больших кораблей, где-то внутри них, заметно синее свечение. Там тоже свечи с духами. Наверное, поэтому амулет с предком Громовый смог показать их. Скоро корабли начнут стрелять по оборонительным линиям на юге, а летуны скидывать туда бомбы. Спокойное море в этом им помогало. Это не прошлое, это настоящее. Вот-вот начнется бомбардировка и обстрел. Сначала южная линия. Огонь будут вести оттуда, куда не достанут пушки с челюсти, и потом атака начнется здесь. «Ну что, дух?» — сказал я. «Говоришь, можно им помешать?» Свеча моргнула. Вряд ли он знал сигнальную азбуку. А то бы мы смогли общаться напрямую. Но я все равно понимал, что он хочет. Надо напрячься нам обоим. «Генерал, уже холодно?» — произнес мой временный адъютант. «Не будет ли лучше...» «Помолчи», — тихо произнес я. «Я думаю». Амулет нагрелся и не потому, что огонь внутри. Это и я его нагревал пламенем небожителя. Хотя красный огонь не показался, будто его поглощала свеча. Цепи на моих руках раскалились, под рукавами видно свечение. Я не просто нагревал амулет, я прикладывал все силы, будто хотел его сжечь. Пальцы свербило, на землю иногда падали красные искры. Дух показывал мне прошлое, больше сотни лет назад, а то и еще раньше. Как прототипы торпед пробили корпус дредноута дома Ямадзаки, и он затонул. И как второй корабль поднялся над водой, его смяло чудовищной силой. Я даже слышал лязг перегруженного металла. «Нет, так мы не сможем. Но мы сможем лучше». Вспышкой ярко-красной молнии показалась на горизонте. Следом донесся звук грома. Кто-то из охранников за моей спиной испуганно вздохнул. «Предки милосердные!» — пробормотал солдат. «Молния! Зимой? Да ты видел, какая она! Красная! Таких не бывает!» «Теперь бывает». Мощный порыв ветра сдул с меня генеральскую фуражку и начал трепать поло шинели. За головным убором побежала пара солдат. Ветер усиливался и очень быстро. В лицо мне ударили соленые брызги с моря, а следом волна ледяной воды окатила мне ноги. «Генерал!» Майор подбежал ко мне. «Шторм начинается! Нам нужно...» Он отшатнулся, взглянув в мое лицо. «Не знаю, что он там увидел...» «Не мешайте мне», — сказал я. Говорить было больно, будто у меня началась ангина. «Еще волна. Ну это ладно. Здесь они слабы. А там, на горизонте, видны молнии, бившие в воду одна за другой. Но дело не в них. Я сжал горячий амулет еще сильнее, будто держал нагревающийся чайник. Но надо потерпеть еще немного. Кое-кому сейчас тяжелее. Я снова увидел флот. Только что спокойное море бушевало. Огромные волны высотой с Ригу то и дело поднимали боевые корабли. Крылолет, который пытался сесть на палубу, промазал, но задел корабль крылом, которое отломилось. Второй летал вокруг, сильный ветер мешал ему. Экипаж пытался закрепить уже стоявший на палубе крылолет, и бесполезное занятие. Мощная волна только что смыла парочку машин вместе с теми, кто находился рядом. Уцелевшие побежали прятаться, наплевав на остальных. Я снова будто там, чувствовал холод и их страх. Они не ждали шторма, такого внезапного, без подготовки, и кое-кто из них наверняка вспомнил, как много лет назад небожители погубили один их флот. Адмиралы и его люди должны уметь справляться с такими штормами. Хотя волны становились все выше, но вряд ли даже такой мощный шторм потопит корабли. Они рассчитаны на подобное. Но вся ночь уйдет на борьбу со стихией — Тут уж не до стрельбы и высадки. Я снова видел своими глазами. Амулет остывал, свеча горела совсем тускло. Я посмотрел на свои ладони, думал, что там остались ожоги. Нет, хотя казалось, что стекло прикипело. Все нормально с моими руками, но слишком уж я устал, да и ноги залиты ледяной водой. Вымотался я, еще вымотался дух». Я повесил тусклый амулет на шею. На сегодня все, — тихо сказал я, — разбудить меня через полтора, через три часа. Надо следить за боем своими глазами. Слишком долго в подземный бункер приходят новости. Я любил быть в курсе событий сразу, а не через пятнадцать минут. Отбили уже вторую атаку. Шторм на море не утихал, будто даже стал сильнее. Землю заливал ледяной ливень, но я спрятался в другом бункере в самом отдаленном, в котором не было пушек, но с которого видно узкое поле боя. Поскольку высадка возможна только в случае, если адмирал дома Накамура решит выбросить свои корабли прямо на берег, я после короткого сна уехал командовать обороной южной линии. С собой взял шагоходы, пару рот пехоты и несколько освободившихся артиллерийских расчетов, чтобы обороняющиеся могли менять друг друга. Проход между морем и горами пылал из-за горящих риг. Малые уланы не выдерживали попадания тяжелых орудий, обычно хватало одного. Они лупили в ответ, но мощи снарядов не хватало, чтобы пробивать бункеры. Потери были и у нас, но они несравнимы с тем, сколько потерял враг. Я насчитал одиннадцать уничтоженных малых шагоходов и пару десятков панцерников, которые смогли проехать через надолбы на границе. Остальные отступили. Пехоту считать было бесполезно, враги своих солдат не жалели, так что все завалено телами. Но еще не появились большие риги, а в армии дома Чен они были, хоть и немного. Еще флот должен был выгрузить несколько паладинов. Они смогут пройти там, но здесь для них мало места, чтобы развернуться. Пока возникла небольшая передышка, артиллеристы проверяли орудия, а пехота уносила раненых восстанавливали поврежденные укрепления, насколько получалось, и ставили пулеметы в другие места. Наши риги стояли в отдалении, они подчинялись напрямую мне. Пока нет смысла в их участии, основная атака нам еще предстоит. Я посмотрел на часы, ищейка задерживалась, пора бы ей уже показаться. Выбрался из бункера, чтобы немного подышать, потому что внутри все пропахло дымом. Бетонное укрепление получило несколько снарядов, но тем, кто стоял в первой линии, досталось сильнее. Артиллерия по нам не стреляла. Похоже, генералы дома Чен целиком полагались на орудия флота. И зря. Море продолжало бушевать, ледяной ливень заливал землю. Если бы было лето, она бы размякла сильнее. Солдаты шмыгали носами, кутались в шинели и ругались полголоса, чтобы я не услышал. Но я все равно слышал. Рядом с траншеей лежало несколько тел в черных куртках и масках на лицах. Черная стража дома Накамура, их диверсанты, которые под утро пришли и сюда, чтобы прикончить офицеров и помешать орудиям стрелять. Не очень-то у них и получилось. Пока передышка, можно заняться приятным делом. Передо мной вытянулись трое солдат, включая вчерашнего с челкой, который подстрелил диверсанта а остальные двое обнаружили целый отряд, которые и постреляли. Все трое из ополчения, один молодой, двое уже пожилые. «Благодарю. Я повесил серебряную медаль имперской армии на куртку парня с челкой, потом остальным, и, пожалом, руки. Хорошая служба». Солдаты растерялись. Имперские медали — это редкость. Такие получить сложно даже офицерам. А для простых солдат это происходит крайне редко. Это очень почетная награда». Ну, хотелось подбодрить обороняющихся. Хорошо, что в Мардограде для меня изготовили партию медалей еще до осады. И хорошо, что я взял с собой горсть, положив в карман. Надо еще раздать несколько артиллеристам. Кивнул майору, чтобы он сам оформил все как надо. Солдатам еще положены медали и выплаты от дома Варга, потому что я мог награждать только имперскими знаками отличия. Где полковник? Позвал я. Узат Рюшач уже прибыл. Я показал ему на холм, заросший деревьями и кустарником. Деревья облетели, но на кустарниках листья держались, а из-за стены дождя плохо видно, что происходило за ними. «Направьте туда пулеметы», — приказал я. «Могут обойти с той стороны». Прошелся еще, отдавая приказы. Солдаты, когда я отходил, шушукались, но из-за того, что многие замерзли, слышали они плохо и шептались громко. «Он вчера заговорил море, чтобы начался шторм». — Генерал-небожитель, как и его прадед, тот самый молод, Меня им в детстве пугали. — Небожителей не существует. А как ты объяснишь молнией зимой? Я их не видел, навыдумывали тут всякое. — Надо держаться к нему поближе. небожителей пули не берут. Зато они все тебе достанутся. — Занять позиции! — прокричал громкий голос. Кто-то выпустил в небо целый веер красных сигнальных ракет. За ними тянулся густой дымовой след. Я ушел в бункер, не дожидаясь напоминания охраны. Под ногами катались гильзы, и весь пол бункера был усеянными. Пулеметчик тем временем менял ленту. Очередная волна атакующих отправилась в бой. И с того самого холма в том числе. Что это там гудит? Волынки? Ненавижу волынки. Издевательская мелодия загудела с холма, а из-за деревьев вырвалась целая волна атакующих — Норландские штурмовики без защитной брони, как и их коллеги в Императорской гвардии, и не такие опытные. Но их много. Поддерживали их солдаты в касках и черных кожаных шинелях. Морская пехота из Калиенты, армия Великого дома Кос и вместе с ними многочисленные стрелки Бенхая в серо-песочной форме. Заголосили пулеметы и пушки, пехотную атаку сдержат. Меня больше интересовали те, кто идет с границы. Дрогнула земля, и одновременно с этим раздался громкий взрыв. И еще один, потом еще, завоняло тухлым яйцом. Должно быть, в бой идут большие шагоходы. Я посмотрел на часы. Пора уже кое-кому прибыть. Выглянуть пока не было возможности. После залпа из главных калибров пошли ракеты. Земля аж Сотки лупили постоянно, а еще добавляли пушки мелких шагоходов. Наши стреляли в ответ. Какое-то время были слышны только взрывы и долбанная волынка, которая никак не затыкалась. С потолка бункера посыпалась пыль, пара снарядов досталась и нам, но основной урон доставался первой линии укреплений. Я осторожно подобрался к смотровой щели и посмотрел в бинокль. Еще есть время до второго залпа из главного калибра Рик. Огня там достаточно. Еще подсвечено сигнальными ракетами. Два паладина идут, принимая весь огонь на себя — Два катафракта в отдалении, по ним стреляют, но без особого результата. Они поддерживают наступление ракетами. Приоритет паладины, приказал я. Майор подтянул к себе радиста, который переносил рацию на спине, снял трубку и принялся туда орать. Снаряды из тяжелых орудий лупили по бронерик, но паладины держались. Шли медленно, длина шага всего на одну пятую. Пушки полили по ним уже прицельно, по ногам и орудийным платформам. Но крепкие шагоходы были рассчитаны и не на такое. Рядом с ними сновали уланы, которые казались совсем мелкими. Но это другая модификация. Там более длинные пушки, да и броня покрепче. Паладины — это проблема. В этой ситуации есть две тактики. Подпустить реги в упор и выстрелить по ногам из самых больших пушек. Или мешать стрелять им самим, постоянно ведя огонь по кабине. Враги тоже в курсе, наверняка читали мои же руководства. Если бы у них было больше паладинов, они бы пошли на прорыв. Сейчас их всего два, но они спокойно себе ведут огонь с дистанции. Сейчас самое время для залпа из главных калибров. Взрыв совсем рядом с нами. Я отпрянул подальше и потер звеневшее ухо. Следом взорвалось что-то еще. «Взорвали орудие!» — доложил мне майор, громко крича. «Лицо чумазое, от грязи и пыли. По соседству!» Я вернулся к осмотру. «Паладина — это проблема. Если ее не решить...» Снова взрыв. Вдали, но очень громкий. Это выстрел из орудия. Через несколько секунд еще один, это взорвался снаряд. Правая рука одного из паладинов оторвалась и рухнула на землю. Видно струю сжатого воздуха, выходящую из разорванных труб пневмомагистрали. Оба паладина пошли вперед, переключившись на полный шаг. Да, понятно, почему. Отступать в такой ситуации для них смерть, ведь задом они идут очень медленно, а поворачиваться спиной к пушкам — это смерть а в нападении есть хоть какой-то шанс». «Ищейка докладывает о прибытии!» — закричал адъютант, держа трубку радиостанции. «Пусть Эквиты идут в бой!» — приказал я. «Нельзя дать паладинам прорваться!» Вражеские шагоходы продвигались вперед. Один остановился и скрылся в целом облаке огня. Донеслись взрывы, над нашими головами пролетали ракеты, которые выпустили Эквиты. Чистилище. Очень точные били без промаха. Грохот такой, что оставалось только прикрыть уши. Один паладин, которому оторвал руку с орудиями, остановился на полушаге, но противовесы внутри его выровняли, чтобы он не опрокинулся. В корпусе, там, где располагалась кабина, теперь огромное дырище, из которой било пламя. Это пробил снаряд из ищейки. Второй паладин, по которому бели ракеты, не двигался. Вокруг него горела земля. Сам корпус черный, вся краска слезла. С него сорвало весь обвес и куски брони на руках и ногах. Похоже, что ракета повредила ему ходовую. Неплохо, сможем починить и забрать себе. Но это еще не все. Мелкие шагоходы торопливо отступали, но нагло лезла пехота. А их много, они обошли по холмам. Волынка продолжала орать. А я снова почувствовал, как дрожала земля. Но это уже не взрывы. Целый поток ярких трассирующих разрывных снарядов над нами прошелся по атакующим. Скоро показался и виновник этого. Ищейка нагло перешла через оборонительные линии, зацепившись за колючую проволоку и разрывая ее. Исполин двигался к холму. Автопушки ревели так, что заглушили волынку. Пулеметные турели на брюхе ищейки полили по пехоте в упор. Волынка заткнулась, когда два потока огнеметов мгновенно подожгли холм, лес на нем и кустарники. Даже на такой дистанции в лицо мне ударил жар. Уцелевшие разбегались, кто-то сдавался, ищейка, игнорируя людей под своими ногами, прошла чуть дальше и начала опускаться, плавно и медленно. Главное орудие на спине начало двигаться. Сначала направилось на обгоревший паладин, а потом дальше, где еще видно один из отступающих катафрактов. Бам! От выстрела вокруг ищейки отбросило мусор и старые листья. Кто-то из неуспевших сбежать штурмовиков упал, держась за уши. Катафракт ярко вспыхнул и взорвался. Я не сразу понял, что это прямое попадание в движки через броню. Они рванули так сильно, что корпус оторвало от ног. Руки упали в стороне. пригодный, И стало тихо. Ушах звенело, горела земля, кто-то из раненых стонал, кто-то закричал от радости. Вдали стрелял пулемет. Но еще не все. «Нужно связаться с пилотом Ищейки», — приказал я радисту. «Я хочу подняться на борт». Ищейка отошла к нашим позициям. Ей досталось на толстой броне видной вмятины. Но орудие в полном порядке. Главное, которое на спине, вернулось в походное положение. Вокруг него закрылись транспортировочные ободы, чтобы пушка не разболталась при тряске. Люки на ногах не открылись. Похоже, их крепко заперли, пока идет бой. Но открылся другой люк в животе, рядом с пулеметными турелями. Оттуда сбросили лестницу с деревянными перекладинами, закрепленными между собой цепями. Я надел перчатки и взялся за перекладину, наступив на нижнюю меня начали затаскивать наверх двое гвардейцев из дома Варга. Хорошо, а то забираться по болтающейся лестнице под таким ветром не самое веселое занятие. «Господин генерал!» Потные гвардейцы внутри выпрямились и застегнули мундиры. «Добро пожаловать на борт!» Орать им приходилось громко, чтобы перекричать двигатели. В исполнении большой экипаж и включает в себя еще и охрану. А иногда даже может перевозить десант, хоть и немного людей. Не была исключением и ищейка. Гвардейцы подняли меня в двигательный отсек, а лестницу опустили за моим адъютантом и радистом. Движки молотили на полную, камера сгорания игниума нагрелась, как печка, я чувствовал это даже на расстоянии. Механики в мокрых майках или комбинезонах на голое тело занимались проверками, ремонтом и наблюдением за сложной системой. Металлические полики забрызганы черным маслом. Усатый стармех в офицерской фуражке проверял цилиндры прямо на работающем движке, вслушиваясь в их стук. Несколько цилиндров покрыты копотью, похоже, они горели. Топливные мастера собрались в кучу, что-то ремонтировали прямо на ходу. Над ними светил красный свет. Я пошел в кабину, пригибая голову. Только что мерз, но сразу вспотел. Здесь жарко, даже хуже, чем пустыня. По пути снял фуражку и скинул шинель. В кабине тоже жарко. Валентин Климов, небритый и обросший, сидел в кресле первого пилота. Мундир полковника он накинул прямо на голый торс. Сверху одежды, на плечи и живот накинуты ремни безопасности. Ну, целевшие бедра тоже. Кабина и подвижная, может опускаться. Без ремней вполне можно выпасть из кресла. А без ног тем более. Еще здесь радист, второй пилот и канонир. Все трое молодые, и изнывающие от жары. «Одно кресло свободное, это будет мое». «Генерал Роман Загорский», — Валентин посмотрел на меня и прищурился. «Надо же, какими судьбами?» «Я его совсем не узнавал. В академии я не общался с ним так плотно, как с Марком и Яном, так что друзьями нас точно нельзя было назвать. Но все равно сейчас Валь выглядел совсем другим человеком. И дело не в небритом и осунувшемся лице. Другой взгляд и другая интонация» не придурочно веселое, как и до ранения, а очень грубое и извительная. Ты опоздал. Я сел в свободное кресло. Ну, знаешь, решил тут выскочить на пробежку, а то засиделся и... Статус машины, первый пилот, — прервал его я. — Доложите. Валентин посмотрел на манометры и открыл бортовой журнал в кожной обложке, чем-то залитый. «Проводили ремонт на заднем приводе ходовой, сейчас в норме. Третий двигатель перегревается, но в пределах допустимого. На четвертом двигателе надо менять топливные насосы. В остальном работает идеально. Он свою машину любит, это понятно по изменившейся интонации. С грустью перечислял неполадки, но последнюю фразу произнес с гордостью». «За сколько они смогут поменять насосы?» — спросил я. «Обещают за полчаса. Там всего два, но нужна полная остановка. Что с оружием?» «Орудие в норме. Осталось еще шесть снарядов к корнифексу». Валентин посмотрел на пульт. «К остальным потратили больше. Остальные можно пополнить здесь», — сказал я и добавил потеплее. «Отличная работа, Валь. Ты и правда справляешься». Ато, буркнул он и отвернулся. «Куда теперь? Назад?» «Пока я здесь, где-то там бродит печать огня. А в ней сидит кое-кто, кто должен мне пару ног», — он показал униз. «Еще рано. Я достал записную книжку». Раз ты здесь, проведем еще одну операцию. Как только они поймут, что ищейка ушла, они возобновят атаки. А еще шторм успокоится и начнут стрелять корабли. Надо отучить их лезть сюда. И что, нам торчать тут до весны? Я достал карту и карандаш. Так что, Загорский? Валь повернулся ко мне. Что с этим можно сделать? Планирование оставь меня, сказал я, начиная прикидывать операцию, которую обдумывал, как проснулся. А потом поднял голову. «Так, я не понял. А че это мы стоим? На снабжение. И выходим в бой». «Принято!» Валентин взялся за рычаги.